Глава двадцать вторая. Подслушанный разговор. Учитель что-то взял с ладони друга и поднёс к глазам. Я увидела крохотный камушек. Кажется, коричневый. Артефакт? Амулет? В это время Руперт разглядывал меня. Я вопросительно посмотрела на него в ответ, и блондин улыбнулся. «Отлично выглядишь. Взволнованные девушки всегда очаровательны». «Ру!» — оборвал его Ару. оставь её. Тот примирительно поднял руки и сказал, «Ладно, ладно, не трогаю я твою ученицу». Кровник скептически хмыкнул и сунул камень в карман. «Интересно», — изрёк он. Я не выдержала и спросила, «Интересно, что? Увидишь, скоро». С этими словами Ару развернулся и бросил, «Тебе придётся подождать здесь, выйдем в полночь». Я со вздохом опустилась на диван. Руперт догадался. Ночная практика, вроде того, пробормотала я. Можно ли рассказывать о наших планах? Я не знала. Руперт для Ару друг, единственный и лучший. Но если будет нужно, тот сам ему всё расскажет. Наверное. Блондин избавил меня от сомнений. Он усмехнулся и сообщил: "Я буду у Глории. Если Рое понадобится моя помощь, он знает, где меня искать". После этого он распрощался и ушёл. Кажется, заклинание на двери его совершенно не смущало. В этот момент из спальни вышел Ару. В руках кровник держал очередную книгу, которую не замедлил уронить мне на колени. Я прочитала надпись на обложке и удивлённо спросила. «Учебник для огненных? Принципы едины для всех». Бросил учитель и огляделся. Руперт ушёл к Клории. Подтвердила я. «А вы рассчитывали на его помощь?» «Нет, нас двоих достаточно». А Руперт ничего не умеет делать тихо. «Читай. Завтра покажу, как растить магию для обращений третьей четверти круга». Он развернулся и снова ушёл в спальню. Я с тяжёлым вздохом открыла учебник. Иногда Ару до ужаса предсказуем. Так и знала, что посадит за книжки. Что ж, раз в нём снова проснулся примерный учитель, буду изображать примерную ученицу». Кровник появился на пороге спальни ровно в полночи, негромко сказал: "Пора". К этому времени я отчаянно зевала, глаза слипались. Книга тут же была забыта. Я с облегчением отложила учебник и поднялась на ноги. В карман моего пальто перекочевали несколько артефактов. "Ару по сну. Без моего приказа не пользоваться". Я кивнула и задала вопрос, который всё больше меня беспокоил. "А если это ловушка для вас?" Тогда я буду по-настоящему зол», — доверительно сообщил Кровник. «И когда я использую всю свою силу, коленки трястись будут не только у тебя. Идём». Я спустилась следом за учителем на первый этаж. Но, к моему удивлению, мы пошли не к выходу, а на пустую в этот час кухню. Прежде чем я успела задать вопрос, Ару резко обернулся и прижал палец к моим губам. Я понятливо кивнула, и Кровник отступил на шаг. Затем он соединил пальцы и потянул огненные нити, на ходу сплетая из них заклинания. Я невольно залюбовалась изгибами огня. Стоило учителю взмахнуть руками и отпустить плетение, как рыжие линии превратились в серую дымку, которая окружила нас. «Теперь можешь говорить», — произнес кровник. «Выйдем через заднюю дверь. Держись ближе ко мне в пределах действия заклинания. Оно будет скрывать наше присутствие». «Идём быстро и молча. Если заметишь опасность, говорить тише. Звуки оно глушит не полностью. Всё ясно?» Я поспешно кивнула. Мы вышли через кухонную дверь и заспешили по тёмным проулкам. Огненное заклинание, которое окружало нас, вызывало тревогу. Я не отходила от учителя ни на шаг. Ару вёл меня незнакомой дорогой. В этом районе мы ещё не были. Или я его не узнавала?» Наконец мы свернули на тихую улицу, которая шла вдоль кованые ограды. Луна осветила табличку, на которой кривыми буквами было выведено «Улица мертвецов». Потом серебристые лучи осветили то, что было за забором. Я встала как вкопанная, забыв обо всех наставлениях ару. По спине поползли предательские мурашки, и я скрестила руки на груди, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Кровника мгновенно оказался рядом и процедил. Что такое? Я приказывал идти за мной. Это обречённо выдавила я. Мы же не туда идём, правда? Наверное, в этот момент я выглядела ужасно жалко. Ару саркастично ответил. Кладбище это. Обычное городское кладбище. Только не говори, что веришь в призраков. Братья пугали тебя страшными сказками в детстве. Не братья. Безжизненным голосом произнесла я. океан «Учитель сразу же посерьёзнел. Он зацепил тебя своей магией. Видения, которые он создал, содержали это?» Он кивнул в сторону забора, за которым стояли ровные ряды надгробий. «Да». Выдавила я, не вдаваясь в подробности. «Соберись, Суру», — резко сказал Кровник. «Того, что ты видела не было. Огненная иллюзия. Идём». Фил говорил, что здесь будет дом, в который смогут войти только водные маги. Найди его. Думаю, у Шэндона там назначена встреча. Я кивнула и постаралась отвлечься от воспоминаний. Теперь первой шла я, выставив вперёд руки и стараясь ощутить водную магию. И скоро мне это удалось. Я указала на одну из лавок на другой стороне улицы и шепнула. «Здесь». «Лавка гробовщика?» Удивился Ару. «Интересный выбор места для встречи. Может, это всё-таки ловушка?» С надеждой спросила я. заходите внутрь мне совсем не хотелось. Видения, которые создал для меня мастер огненных иллюзий, снова стояли перед глазами. Но Кровник ответил вопросом. «Ты сможешь туда войти? И сможешь ли провести меня?» Я пошевелила пальцами и уверенно произнесла. «Не заперто. И внутри никого нет. Но вам придётся вымокнуть». На лице Ару появилось отвращение, и всё же он покорно положил руку мне на плечо. «И ваше заклинание мне помешает». Учитель лёгким взмахом руки собрал свою магию. Я тут же создала подобие водной оболочки, с помощью которой плавала, и взялась за дверную ручку. Затем ещё раз убедилась, что в лавке сейчас никого нет, и распахнула дверь. Заклинание на ней было совсем простеньким. Когда мы оказались внутри, я закрыла за нами дверь и покачала головой. Да тут и ребёнок с водным ядром войдёт. Ару положил руку себе на плечо, и от его одежды пошёл пар. Я выгнала воду из своей и заставила её выскользнуть за порог, и только после этого огляделась. Мы оказались в длинном помещении, в котором стояли пара гробов. Крышка на одном была откинута. Ару заглянул в него и задумчиво сказал. «Не бедняки тут себе последнее пристанище покупают. Бархат. Но Шендону здесь явно не гроб нужен. В его роду никто не приставился, а врагов хоронят с меньшим пафосом». От его слов меня затрясло. Ару недоуменно обернулся и вдруг помрачнел. «Неужели... Лукьян показал тебе твою собственную смерть, верно?» «Это было довольно жутко», — призналась я и он зацепил тебя магией». Какое-то время Кровник молчал, а затем с неожиданной яростью произнёс. «Законом это не запрещено, но у нас за подобные выходки в адрес девушки принято сжигать. Если бы твой отец и братья были огненными, он не посмел бы этого сделать». «Если бы они были на свободе, тоже». С горечью ответила я. Ару выругался и добавил. В любом случае, выжигать это придётся из тебя. Это как? Не поняла я. Узнаешь потом». Он указал на трубку, которая лежала на маленьком столике. От неё шёл едва заметный дымок. «Похоже, здесь у них назначена встреча», — сказал Кровник. «Придётся спрятаться и попробовать подслушать их разговор». Я удивлённо оглядела почти пустую комнату. «Здесь?» Но леорс сможет видеть через скрывающие заклинания. Да, поэтому мы не будем их использовать, а спрячемся вот тут. С этими словами магистр подошёл ко второму гробу и сдвинул крышку. Я в ужасе уставилась на обитое бежевым бархатом ложе и отчаянно замотала головой. «Я буду с тобой», — пообещал кровник. Я удивлённо возрилась на своего учителя. Он что, серьёзно думает, что меня это утешит, залезать в тесный гроб? «Лежать там с мужчиной, с кровным врагом, со своим учителем? Нет, нет и ещё раз нет!» Но времени выбирать не было. За дверью, ведущей внутрь дома, послышались шаги. Ару бросил в гроб амулет, который ему прислал Фил. Я инстинктивно попятилась, но учитель подхватил меня на руки и бесцеремонно уложил в гроб. После этого он запрыгнул туда сам, улёгся рядом и захлопнул крышку. Огненное заклинание на миг осветило наше временное пристанище, а затем наступила тьма. Накатила паника. Я почувствовала, что не могу дышать. Ару мягко привлёк меня к себе и прошептал на ухо. Спокойно. Вдох. Это в очередной раз помогло. Я втянула до странности свежий воздух. Что это? Магия того амулета, который дал Фил? Тот всё знал? Меня продолжало потряхивать. Я закрыла лицо руками и уткнулась в грудь своего учителя, изо всех сил стараясь отогнать воспоминания о том, что показывал мне Лукьян тогда, во дворе имения Вожборнов. Я ждала, что он попытается отодвинуться, но вместо этого Ару неожиданно начал гладить меня по волосам. Он что, утешает меня? Дочь кровного врага, который убил его родственников? В темноте и тесноте деваться было некуда, и от размеренных движений его руки я, помимо воли, начала успокаиваться. Дыхание замедлилось, сердце перестало бешено стучать в груди. Я порадовалась, что внутри гроба было темно, потому что даже представить не могла, какого цвета сейчас моё лицо. Я лежу в объятиях мужчины. Этот мужчина — мой кровный враг, мой учитель. Он трогает мои волосы, что всегда было позволено только родным и близким. И самое главное, мне что, это нравится?» Раздался хлопок закрывшейся двери, и я услышала приглушенный голос Шендона. «Что так долго? Твои подручные и нерасторопные». Пальцы ару замерли на моих волосах. Я инстинктивно придвинулась к нему еще ближе и приготовилась слушать. «Что же здесь нужно Леору?» Шендону ответил незнакомый хриплый голос. «Пришлось повозиться, чтобы достать то, что вы просили, господин. Ты приставил человека к Суру?» Продолжал мой враг. «Она не выходит из Академии без Роя Ару, а за ним никто не соглашается следить. Репутация. увеличить цену. Не поможет. Вы не знаете огненных. Паршивца любят чернь». Он регулярно помогает слабакам, которые назначены патрулировать кварталы бедноты. «Я знаю людей Гроу», — жестко заявил Леор. «И они любят деньги. Всегда есть те, кто продаст родную матушку. А Рой Ару — не матушка, а чертов бессмертный. Самоуверенный наглец. Таскает за собой эту девку, как щенка на веревочке. но ну, ничего, скоро мне представится шанс». Он замолчал, и я услышала приближающиеся шаги. Кажется, он остановился рядом с гробом, в котором мы прятались. Я отстранённо заметила, что перестала трястись и больше не вспоминаю видения, которые мне показал лукиан И, несмотря на близость Шендона, страшно мне тоже не было. Уверенность и спокойствие окровника оказались заразными. А Леор продолжил. «Я надеюсь, артефакт сработает. Ты проверил шахту?» да В голосе его собеседника появилось напряжение. «И что?» — спросил Шэндон у своего подручного. Тот немного помялся и выдавил. Прореха закрыта. Огненным. Какое-то время в комнате царило молчание. Когда Шэндон снова заговорил, в его голосе послышалась едва сдерживаемая ярость. «Проклятый мальчишка! Как он мог найти прореху и спуститься в шахту?» Неужели эта маленькая дрянь с розовыми волосами снова спутала мои планы? Только Суру могла помочь ему попасть туда. Снова шаги. Шендон обошёл по кругу группы и заговорил уже спокойнее. Но ничего, ничего, с девчонкой я разберусь. Мукиан сказал, что зацепил её. Это дело времени. Мастер огненных иллюзий интересен только её разум, так что мы будем в расчёте. Работай дальше. Это я забираю». Шаги начали удаляться. Затем я услышала хлопок двери. Какое-то время гробовщик ходил по комнате, что-то бормоча себе под нос, а затем повернул в двери ключ. Погромыхал за совом и ушёл. Ещё несколько минут мы лежали, не шевелясь. Затем Мару осторожно выпустил меня, и я поспешила отстраниться. Он взмахнул рукой, и рыжее сияние окутало его пальцы. Плетения складывались одно за другим и просачивались сквозь крышку. Поиск чужой магии, и поиск живого, поиск демонов. А последнее зачем? Наконец Сару опустил руки и осторожно сдвинул крышку гроба. Затем выбрался сам и помог мне. И тут же поймал моё запястье и увлёк за собой к выходу из лавки. Какое-то время он задумчиво смотрел на дверь, прикидывая, как нам выбраться, не потревожив хозяина. На засове тускло светилось охранное заклинание. Я тихо предложила. «Позвольте мне». Огненный кивнул и отступил на шаг. Я взмахнула руками и сосредоточилась. Нужное заклинание создавало один раз, и это был предел моей магии. Капли воды потекли с моих пальцев и начали покрывать поверхность двери. Когда ровный слой магии пропитал дерево, я резко взмахнула руками. На пару мгновений дверь стала прозрачной. Я первый шагнула сквозь неё. Ару прошёл следом. Как только мы оказались на улице, он отправился вперёд, на ходу выплетая скрывающее заклинание. Обратно в его квартиру мы возвращались молча и почти бегом. Заходили снова через кухню. Когда мы, наконец, оказались в его комнате, я сначала вздохнула с облегчением, а затем требовательно спросила. «О чём он говорил? Что сделал со мной Лукьян? Вы тоже сказали, что он меня зацепил». Я боялась, что мне не ответят, но Кровник заглянул мне в глаза и сказал. Так работает его магия. Что ты чувствовала, когда он позвал тебя на приёме у Рея Штервицей? Мне захотелось подойти к нему. Призналась я. Страх как будто отодвинули в сторону. Это и было его влияние. И со временем оно будет расти. И что же делать? Похолодела я. Завтра сделаем всё, что нужно. Скоро утро. Ложись спать. С этими словами он принёс из спальни одеяло и вручил его мне. Затем Ару повесил своё пальто на крючок и добавил. «Переночую у Руперта. Если он заявится сюда с утра, скажет, что я занял его гостиную». Я прижала одеяло к груди и молча кивнула. «Это всё было неправильно. Я не должна оставаться здесь». Кажется, Ару истолковал моё молчание по-своему. Он задумчиво посмотрел мне в глаза и медленно произнёс. «Если не сможешь уснуть, постучишь в соседнюю дверь». «Зачем?» — удивлённо возрелась на него я. «Накапаю успокоительные настойки одной безголовой практикантки», — огрызнулся он. «Спи!» После этого он развернулся и вышел, грохнув дверью об косяк. Я осталась стоять и хлопать глазами от удивления, а после с тоской пробормотала. «Ну почему с тобой так сложно, Рой Ару?» Но беспокоиться ему было не о чем. Несмотря на воспоминания, которые навеяла эта прогулка, уснула я моментально. Утром меня никто не потревожил. Ни Руперт, ни Юлиус Ару. Когда я проснулась, на улице было пасмурно. В окно стучал дождь. Часы на полке показывали почти полдень, и я поспешно вскочила из дивана и побежала в ванную. Ару не появлялся, и я решилась выйти из комнаты. Постояла, прислушиваясь к тому, что происходит в коридоре, а затем осторожно открыла дверь. И едва не столкнулась нос к носу с Рупертом. Блондин улыбнулся мне и весело сказал. «Проснулась, спящая красавица. Идём обедать, твой учитель уже внизу». Вслед за ним я спустилась на кухню. Было ужасно неловко. Но Маргарет встретила меня широкой улыбкой и поспешно поставила ещё одну тарелку на стол. Ору в мою сторону не смотрел. Я вспомнила о том, что произошло вчера, и поспешно опустила голову, чувствуя, что щёки снова заливает румянец. Если бы не Руперт, наверное, завтрак прошёл бы в молчании. Мы с учителем старательно друг на друга не смотрели. Но блондин умудрялся болтать за троих, поглощая завтрак. Маргарет оставила нас и ушла к себе. Следом поднялся учитель. Он, наконец, взглянул на меня и сухо бросил. «Быстрее, у нас есть дело». С этими словами он ушёл, а я продолжила медленно жевать. Руперт замолчал и теперь с интересом смотрел на меня. Внезапно я спросила. «Простые люди уважают его, да?» «Роя?» — немного удивлённо переспросил он. «Да. Ты сама видишь, что адские врата в центральных землях появляются довольно часто. Сильных магов меньше, чем нужно. Поэтому бедные районы патрулируют те, кто слабее» а Рой не терпит несовершенства и халтуры в любом виде и часто помогает им справляться с демонами и закрывать врата. Я задумчиво кивнула, осмысливая полученные сведения, а Руперт хитро прищурился и задал вопрос. «А что произошло вчера?» Я тут же отставила тарелку и вскочила на ноги. «Думаю, учитель тебе всё расскажет позже. Сейчас нам нужно идти». И я поспешно ретировалась. Когда я вошла в комнату учителя, тот уже застёгивал пальто. «Быстрее!» — раздражённо сказал он. «Завтра у нас настоящая ночная смена, и у меня есть дела. Я не хочу провозиться с тобой весь день». Я поспешно накинула пальто и спустилась по лестнице следом за кровником. Дождь к этому времени прекратился, но на улице всё ещё было сыро и пасмурно. Людей было немного. Мы шагали по уже известному мне району. Когда мы вывернули на широкую улицу, ведущую кратуши, моё сердце сжалось. Здесь располагались государственные службы и управления. Кровник решительно направился ко второму по счёту тёмному зданию, которое выглядело сегодня ещё более мрачным. Городская жандармерия. На двери слева от неё красовалась золотая звезда. Отделение магического дознания. Менталисты. «Зачем мы туда идём?» Когда мы прошли мимо дверей со звездой и свернули в проулок, я не смогла сдержать вздох облегчения. Мы вышли на соседнюю улицу, и Ару решительно постучал в первую же дверь. Нам открыла молодая служанка в чипце. Пока она докладывала о нашем прибытии, мы повесили свое пальто на вешалку. Я разглядывала темные мрачные и крутую лестницу, ведущую наверх. Вскоре девица вернулась и предложила следовать за ней. Мы поднялись на второй этаж. Вслед за учителем я вошла в почти пустой светлый кабинет. За маленьким письменным столом сидел сухопарый пожилой мужчина. Его седые волосы были собраны в хвост, а серые глаза оказались неожиданно живыми. Стоило ему увидеть на пороге моего кровника, как он тут же саркастично спросил. «Надо же, какие люди!» Сам Рой Ару пришел навестить меня. «Зачем явился, мальчишка? Нужна помощь!» — коротко ответил учитель. Незнакомец тут же замахал руками и сердито воскликнул. «Тебе ни за что! Проваливай отсюда, паршивец, не смей меня беспокоить! Я на заслуженном отдыхе!» Учитель кивнул на меня и сказал. «Не мне. Ей». Хозяин дома удивлённо протянул. «Ей? девочки А... ну...» А затем он спокойно улыбнулся и поманил меня к себе. «Тогда заходи». «Как тебя там зовут? Ариинай?» Я приблизилась и настороженно поинтересовалась. «Откуда вы знаете мое имя?» «Ты единственная Исуру сейчас на свободе и единственная здесь. Запомнить его несложно», — улыбнулся старик и указал на стол перед собой. «Садись». Я послушно села перед ним и оглянулась на учителя. Тот стоял, прислонившись к дверному косяку и смотрел на меня, скрестив руки на груди. «Будь осторожен». Предупредил он. Менталисты ей уже оставили недобрую память о себе. Не учи меня работать, огрызнулся незнакомец. Проваливай, жди внизу. К моему удивлению, учитель не сказал в ответ ни слова и ушёл. Я повернулась к старику, не зная, чего ожидать. Какая помощь мне нужна? Он говорил о том, что со мной сделал Лукиан, и кто этот человек? Кажется, тот понял мои сомнения и примирительно сказал: Меня зовут Эдмунд Варгу. Я менталист в отставке. Вижу, Лукиан уже поработал с твоим сознанием. Теперь я настороженно смотрела на него. Менталист? По спине поползли предательские мурашки. Не хочу я, чтобы со мной снова работали менталисты. Варгу словно прочитал мои мысли. «Больно не будет. Подумай о чём-нибудь хорошем. Помни, что я не вижу содержания твоих воспоминаний. Это всё домыслы». «Знаю», — прошептала я. Память тут же подбросила мне картины прошлого. Чужие жесткие пальцы, холодный взгляд, бесконечные «смотри мне в глаза и говори правду». варго ободряюще улыбнулся и встал из-за стола. Затем обошел его и встал за моей спиной. Теплая ладонь легла мне на макушку. От прикосновения к волосам я поюжилась. «Подумай о чем-нибудь хорошем», — напомнил он. Как назло, в голову ничего не приходило. Точнее, я сразу вспомнила ночь, гроб, пальцы учителя, которые гладили мои волосы, и ощущение покоя, которое в той ситуации было совершенно неуместно. «Умница», — похвалил варго «Ещё чуть-чуть». Я почувствовала, что мои щёки заливает краска. Хорошо, что он не знает, о чём я думаю, потому что я не должна... Не должна об этом думать и не должна вспоминать, как хорошая. Ару, мой кровный враг, мой учитель, обзывает меня безголовой и мечтает избавиться от меня. В этот момент в моём сознании как будто что-то щёлкнуло. Затем появилось чувство, словно на меня выплеснули ведро ледяной воды. После я почувствовала жар, но при этом дрожала, как от холода. Варго убрал руку с моей головы и быстро подошёл к комоду. Налил воду из графина в стакан, накапал туда какой-то настойки и протянул мне. «Пей. Сейчас отпустит». Он помог мне взять кружку в трясущиеся руки и сделать глоток. Вкусу с был знакомым. Кажется, чем-то подобным меня поил учитель. Я проглотила горькое лекарство, и дрожь начала понемногу отступать. Варгу поставил кружку на комод и проворчал. «Лукиан совсем совесть потерял». Придётся побеседовать с мальчишкой. Куда смотрит его отец?» В этот момент дверь распахнулась, и на пороге снова появился Ару. Он смерил меня подозрительным взглядом. Менталист махнул рукой. «Забирай её, но лучше отправь в постель, иначе вечером потащишь её домой на руках. Это будет забавно». Он мерзко захихикал, а я почувствовала, что снова краснею. Ару огрызнулся. «Сама дойдёт» а затем добавил уже спокойно и серьёзно. «Буду должен». Варгу степенно кивнул, и мы распрощались. «Что он сделал?» Тихо спросила я Ару, когда мы вышли на улицу. Выжег следы воздействия лукиана Пояснил он. «Попробуй вспомнить о видении». Я последовала его совету и... Не смогла. Точнее, какой-то частью своего разума я знала, что там было, но саму картинку и страх... «Будто стёрли. Почему он помог мне?» Продолжила задавать вопросы я. «Он всем помогает». Пожал плечами Ару. Кроме меня. «Почему? Не твоё дело». Отрезал он. Кто бы сомневался. Я зевнула, и Ару поторопил меня. «Шевели ногами. Отведу тебя до общежития. Ложись спать. Завтра ночная практика. Я сам за тобой зайду». К тому времени, как мы добрались до общежития, я уже клевала носом. Моих сил едва хватило на то, чтобы доползти до своей комнаты, упасть на кровать и уснуть, обнимая подушку. Разбудило меня мягкое холодное прикосновение и голос Василия. «Вставай, Рейна, и тебя ждут». Я с трудом разлепила веки и обнаружила, что шпиц сидит рядом с моей кроватью и толкает меня холодной призрачной лапой в щёку. «Вставай!» — повторил он тебя ждут в холле Академии». «Кто?» — сонно спросила я. «И который час? Откуда мне знать?» — проворчал пёс. «Мне передали, я тебе передаю. Утро уже, а ты всё дрыхнешь. И ужин проспала, и завтрак». «Утро? Как утро?» Когда я ложилась спать до заката, оставалось ещё несколько часов. Василий степенно удалился сквозь дверь». А я соскочила с постели и спешно начала приводить себя в порядок, а затем помчалась к выходу из академии. Интересно, кого там принесла нелёгкая по мою душу? У стола, на котором развалился пёс-призрак, меня ждал Кай. Я поздоровалась и прошла мимо, но он молча последовал за мной. После вчерашнего я чувствовала противную слабость, говорить не хотелось. Стоило мне шагнуть в просторный холл Иехона, как я остановилась, будто налетела на стену. У дверей стоял Лукиан Хейк, и смотрел он только на меня».